Глава восьмая. Почему каждый раз, когда я прохожу сквозь скворк, я попадаю куда только не попадаю. Сейчас это пещера. Воздух, который затягивало с улицы, был свежим и сухим. Люмены приятно осветили зал. Я ожидал лужи сырости, а тут тепло. Вдруг на меня уставилась сороконожка и начала прицеливаться. У меня особо и выбора не было. Только когда я шагнул сквозь скворк назад, я не попал на поляну среди болот. А оказался где-то в лесу, практически на краю обвала. Вот твою мать! Выругался я, когда чуть не свалился вниз. Получается, что коммутация нескольких квортков сеть более чем возможна. Вот оно доказательство. Вдруг из квортка показалась голова сараношки. Я вткнул посох между камнями и навалился на него. Камень раскололся. Выключившись переход разорезал тварь пополам. Голова насекомого весело поскакала по косогору. выплевывая едкую жижу. Из всех камней мне подходили некоторые, но этого все равно не хватало для постройки работоспособного перехода, поэтому я взял один камень и потихоньку продолжил отодвигаться подальше от обрыва. По крайней мере теперь мне ясно, куда исчезали люди из деревни. Их либо ела сорока ножка, либо они пропадали где-то здесь. Да, даже скатываясь вниз, можно сломать весь скелет по косточкам и понять, что до этого ты жил вполне припевающе. Постепенно я вышел с осыпавшегося обрыва и пошёл через лес. Он был таким же, как и в Мегале, разве только ветви стремились к небу, придавая деревьям пирамидальный тип просто. Это говорит о том, что географически я южнее. Свет пробивался сквозь заросли лучами, словно мальчик пускает солнечные зайчики. Я прошёл с километр или даже больше в чащу и наступил на что-то, а осмотрев место, увидел в траве шлем, на полном серьёзе. Это был шлем, как во времена рыцарских войн. Защитой переносится и глаз. Вот тебе из земли подарок. Я наступил на него силой и услышал бряцание. Отбросив шлем ногой под ним, обнаружил сумму и кинжал. От такого подарка судьбы я не мог отказаться. Сложил камни в руку с посохом и взял кинжал и продолжил путь. Двигаться приходилось осторожно, чтобы лес не потерял своей очаровательной тишины. Вдруг я заметил, что деревья стали немного расступаться, обнажая поляну. На ней стоял большой контейнер. Судя по его виду, тут давно никого не было. Я зашёл внутрь, ибо других вариантов не было. В нём лежали остатки пары исследователей. Они были частично обглоданы. Очевидно, что ещё недавно это место было обжитым. Тут же я нашёл им 4 патроны кое-что из еды и снаряжения. Мои летние берцы после болот претерпели некоторые метаморфозы, поэтому мне пришлось воспользоваться ботинками предыдущего жильца контейнера. Без особого удовольствия я вытащил его недоеденные ноги. чтобы разжиться обувью. Если это исследовательская станция, о чём говорило внутреннее убранство, то где тогда жили те, кто тут обитал? Место не похоже на стационарное жилище. Сюда приезжали и уезжали. Я нашёл на полу жетон армейского образца. Кровь полностью залила символы, сделав их нечитаемыми. Я взял жетон с собой, надел разгрузку, собрал рюкзак, в который сложил камни и отправился дальше. От контейнера вели следы легкового автомобиля или квадроцикла. Кто-то сильно жал на газ, прежде чем, ну, конечно, в панике он налетел на единственный камень на всей поляне и сломал себе шею. Усталость дала о себе знать. На сегодня с меня хватит. Обыскав поляну, я нашёл дрова и зажёг огонь. Кои какие запасы исследователей искрасили мой вечер. Дверь в контейнер не удалось закрыть полностью. В щели я увидел знакомую морду. Эй, иди сюда. Тут тушёнка есть, подозвал я дизеля. Кот обнюхал банку и презриливо фыркнул, оставив мясо мне. Ну ладно, была бы честь предложена. Поезд будет тайный, как он попал сюда, поскольку каждый лишний килограмм веса стоил мне пути по воздуху. Зато сейчас я могу вздремнуть под защитой. Утром я перевернул потрепанный квадроцикл и, осмотревшись, нашёл дорогу в чащу. Она была настолько густой, что даже свет перестал пробиваться сквозь заросли. Глушитель квадрика был пробит, и он ревел так, что любая живая тварь либо решила бы с ним расправиться, либо убежала бы в панике. Темная дорога была недолгой. Я понял, почему свет не пробивался. Растение на подобие плюща с огромными листьями практически полностью иссушило деревья, по которым оно расплелось. Это не был симбиоз, это был паразитизм чистой воды. Но после этого тёмного коридора лес перешёл из дремучего в очень редкий. На земле много было различных трав, цветов, и пейзаж, который открылся мне, был миролюбив, если бы не то, что я увидел на поляне. Вдали было небольшое поселение, можно было рассмотреть, что люди занимались своими делами. На окраине стоял зил 131 и старый Гелендваген. Одинокие часовые смотрели за порядком на просторах этой обширной долины. И рев мотора привлек бы все их внимание, но идти пешком мне было откровенно лень. Я въехал в поселок с фанфарами, выкрутив газ на полную. Ко мне вышел старик из дома, который был сделан по образцу годов шестидесятых прошлого века, с резными ставнями и флюгером на крыше. "Эй, придурок, у меня внучка спит, слезай с жоповозки и пошли к старости", сказал он тоном, не терпящим возражений. "Слышишь, старик, а где я?" Спросил я, слезая с транспорта. "В заднице", ответил он с беззубой улыбкой. "Слезая, я тебе говорю, со своей бурбахайки. А где эта задница находится?" "Вот пойдём к старосте и узнаешь", ответил он. "Что ж, твоя взяла". Мне понравилось, как он не отступал в споре, поэтому я не видел смысла развивать конфронтацию. Дом старосты был добротным, сделанным из толстых брёвен, двор был огорожен штакетником. за которым разбить сносный огород. Семен, позвал старик. Семен, оторви свою жопу от грядок и иди сюда. Симонов, опять ты! Раздался голос из-за дома, а через секунду появилось бородатое лицо с улыбкой. Ты по делу зашел? Он стукнул по горлу двумя пальцами. Или просто так? Да вот барогозе тут выехал из леса на мотопырке, внучку разбудил, жена только уложила, сказал он. Это хорошо, что ты его привел, спокойно сказал он, вытер помидор оброшитое полотенце и откусил большой кусок. Ступай, Петров не от меня привет. Вечером будем играть в шахматы. Я хочу взять реванш. Старик, что меня привез, побрел к себе домой, а я остался один на один с неким Семеном. Меня зовут Семен Васильевич, отставной майор ВВС. Он протянул мне руку. Джек Донован, ответил я, пожав его сильную лапу. Ха-ха-ха-ха! Джек, а по-нашему чешешь только шкурку меняй, улыбнулся он. Семён Васильевич, расскажи лучше, куда я попал? спросил я нагло и в лоб. Село Духовое, Джек. Ты откуда такой красивый нарисовался? В лесу, показал я пальцем, откуда приехал. Исследовательская станция. Ваши ребят там погрызли. Я знаю. Мы решили отказаться от поддержки того пункта, поскольку это слишком опасно. Заложим завтра пару минут всякого кривоходящего. Горилоиды, что обитают в лесу, злющие твари. Сколько доводилось путешествовать по Меру? Я этих зверей я не видел, сказал я спокойно. Но имей в виду, храний там некого. Ты думаешь, что моих людей там не было? Всё обшарили, грустно добавил он. Наплети борщ, ты, наверное, голоден, спросил он. Как зверь, если честно. Тогда проходи, зверь. Сегодня заночуешь в камере, не боись, так положено. Сам понимаешь, в какое время живём, спокойно сказал он. Одеяло выдать не забудь. Мы прошли в сени, я снял обувь, сложил оружие. Его жена, полная женщина в годах, налила нам борща в две глубокие тарелки с широкими краями и поставила бутылку самогона. Ну, Джек, давай по 50 за погибших. Семён налил две рюмки, и мы, не чокаясь, опрокинули их. Тут же закусив борщом, выше благодать, сказал я на выдохе. А то, самогон на местной ягоде, на малину похоже, только на вкус как черешня. Тут много подобных гибридов произрастает, ответил я. Да, ты прав. Итак, как ты попал сюда? спросил он. Через врата, ответил я. Те, что на овраге. Посылали мы туда отряд, не вернулся. Рванули за пассами взрывчатки, обрушили склон. Сделали, что могли. Периодически оттуда появлялись люди. Говорили, что там племя стариков, которые в ротам этим поклоняется. Аж дрож берет. Но он продолжил трапезу, откусив кусок хлеба. И это, черт возьми, правда. Болото пустыни недалеко, и они. Я там на болотах самолет потерял, сказал я сам, не ожидая того. Самолет в этом мире? Не смейшь и меня. Тут в Иранье, чтоб птеродактили как налетят, так туши свет. Я летал на иллюшки, вез десантуру, с ней перешел сюда. Скажи еще, что попал в Мигалов. Усмехнулся я. Мать твою, а ты откуда знаешь? Удивился он. Бывал там, городок на подъеме, палач там власть, а я слышал, что его убрали, взрыв мэрии или что-то вроде того. Чарта с два, он не потопляем как птица феникс. Ты ешь, а потом отправишься отсыпаться, сказал он. Хорошо? А далеко отсюда ферм? спросил я. Нет, феррум, задумался он. Километров 500 будет. Но мы работаем с Фениксом напрямую. А что таскаете? Посмотри вокруг. Тут сады, мы продуктовая база, окружены горами и лесами, такими, что облака не проходят. Снимаем по три урожая за сезон. Салда должен быть цит, пьян и нос в табаке. Так мы отвечаем за первую составляющую. О, вы не злати, а не нефти у нас нет. После этого разговора я вышел на крыльцо, где меня уже ждала пара добрых молодцев, что конвоировала меня в местный обезьянник. Камера была угловая, но Семён не соврал. Мне выдали одеяло, подушку и проводили до двери. Матрац был пролёжен, но отрубился я моментально. Отличный побочный эффект настойки. Утром я очнулся в камере. Голова болела очень сильно, как после наркоты. Бугай охранник стоял у двери. "Эй, гражданин, крикнул. Если не ты украл компрессор, тогда и воды и поесть чего-нибудь. Да и до ветру прогуляться было бы неплохо", крикнул я, дернув ручку двери камеры. "Сиди тихо, старший думает, что с тобой делать", ответил охранник, но принес мне воды и небольшой завтрак из колбасы, яиц, яичницы и чая. А у вас всегда так в Зендане кормят или только VIP-персон? Если ты набедокорил, то хлеб и вода, а если проходишь проверку, то просто ограничен в передвижении, сказал он. Проверка. Какое дебильное слово, в сердцах выругался я. Открой камеру. Семён вошёл быстрым шагом и подошёл к моей двери. Джек Донован, значит. Он показал мне карточку ID, которую, видать, вчера стянул, пока я спал. Допустим, Семён. А что? Не валяй из меня дурака, Джек. Я ведь знаю, что в Михалове иностранцев до охраны не допускают. уж тем более ты не мог лично познакомиться с Палычем. Он любит русских, как бы то ни было. И представь себе моё лицо, когда я ему описал твою морду, а он и сказал, что был у него такой, только сгорел в доме при подозрительных обстоятельствах, отрезал он. И что дальше? "Ник", ответил он. "Жди до вечера". У нас до Мигалова недалеко. Палочь тебе обрадовался настолько, что велел выпустить из камеры. В общем, гуляй и жди гостей. Наверное, спасибо за гостеприимство. Борщ был вкусен. Свинец у нас тоже ничего. Не вздумай дернуть из поселка до приезда гостей. Что же? Раз нельзя свинтить по быстрому, то придется думать, что говорить Палочу. Очень хотелось бы, чтобы он прибыл с художником, а то рассказ приобретёт весьма безумные краски. Думаю, после обследования руин камни врат были найдены, но раз к нам на остров никто не пожаловал, значит, цели найти не было. Это отлично, кроме того, что Палыч может быть не в настроении. Ладно, решу, что делать. Прогуливаясь по посёлку, я набрёл на небольшую пивную, где просидел в своих мыслях. На втором этаже предлагались комнаты. Я решил ими воспользоваться, дабы доспать за все дни, что был в пути. Примерно в восемь вечера меня разбудил стук в дверь. Я подошел к ней, открыл и выхватил удар в нос от Палочи. Ник, добрый вечер, сказал он после этого. Привет, Палоч. Я потер переносицу и сел на кровать. Ты бы хоть намекнул, что жив остался, сказал он, а то ведь такая штука, я тебя уже записал в погибший. Водяру жирал как не в себя, а вот он и ты. Палоч, сказал вошедший художник, он намекнул. Я положил карточку в карман трупа, что обгорел на первом этаже. Что? Обернулся он. Из какого же хрена, Василий, ты тоже в Нью захотел? Это было вызвано необходимостью, ответил я. Какой мать в вашу! Рыкнул он на нас. Может быть, нам лучше рассказать это дома? У стены уши есть и место тут, откровенно скажем, такое себе. Хрен с вами, с мудаками. Вернемся к разговору позже. Палочь встал, поправил кепи и оправился. Пойду Семёну скажу, что это ты, и заберу тебя отсюда. Он вышел. Ник, какого же хрена ты вернулся? Художник обнял меня и протянул карточку. Вымеретворение не понравилось, но могу сказать, что нахлебался я на года вперёд. Улыбнулся я и положил карточку к той, что сделал Левис. Внизу транспорт. Думаю, нам лучше сесть, а то палочи реальные, и мне в бубен пропишут. К слову, о карточке пока ни слова. Она вещь доковках лежала. Как, ребята, Изотов горняк бывалый? спросил я, пройдя за ним к машине. У, протянул он. Когда ты попал, примерно через пару дней такие движения начались, не в сказке сказать. Один Феникс чего стоил? А что Феникс? Мы сели в машину и закурили открыто окна. Феникс, брат, теперь вместо будущего, светлого, конечно, подмяли под себя все, что принадлежало их предшественникам. Диака нашли без башки в собственной кровати. Хотели и палочку брать, но это не вышло. Показательно казнили киллеров, набрали ещё добровольцев. И внезапно эти граждане решили договориться миром. Он поправил свой светлый чуб. А потом мы стали жить как раньше. Феникс понял, что сложно воевать чужими руками, особенно когда в армии наёмников начались междоусобицы. Палыч закрыл дверь. Поехали домой. Уазик мягко тронулся и направился по укатанной дороге. Предстоял долгий путь.